Глава 13. 15 часов 5 минут, 8 апреля 2008 года. Волга в районе переката Нижний-Подновский. Ващинский облегченно вздохнул и поймал на себе заинтересованный взгляд Первухина. «Ты как, молодой? Нормально!» Только щелкнув предохранителем Сайги, Станислав вернулся обратно в обычный мир, тут же оказавшись в объятиях Златы. «Ты цел?» – заботливо спросила девушка – Стас внезапно заметил, какой напряженную подруги сейчас взгляд. Они в самом деле только что были на волосок от гибели. «Да не только мне досталось, хватит лишь о себе думать». «Вроде да». Он положил на пол карабин и начал себя ощупывать. В горячке боя сделать это было недосуг. досуг. «Ха, целехонький, ты сама как?» «Чуть не описалась». злато улыбалась. «Повезло, напротив парочки на длинном сиденье устроился Первухин». Он кивнул назад. «Хрущев у нас вот умудрился пулю словить. От зомби ушел, от дурной железяки нет». Майор засмеялся, но смех вышел каким-то нервным. Ващинский удивленно поднял брови вверх. Он-то считал, что бывший ГРУшник у них настоящий железный дровосек. «Зря смеетесь, еще бы повыше и кость перебила!» раздался тонкий женский голос. Станислав только сейчас заметил, что около задней стенки салона суетится та самая блондинка. Она уверенно бинтовала предплечье своему мужу, оставшемуся в одной футболке. Тот ворчал под нос. «Надо было больше посыпать. Ничего с тобой не случится. Это же специальная повязка, она дезинфицирует. Тебе только собак лечить. Вот именно это я сейчас и делаю». За их перепалкой с улыбкой на губах наблюдала родственница Данилы Светлана. Странно, но ни испуга, ни настороженности в ее глазах не было. Крепкая деваха. Стас перевел взгляд на Злату, и они прыснули. Обоих тут же отпустило. Все утро, а затем и день прошли на сплошном нервнике. Да что там говорить, уже вторые сутки приходилось постоянно спасать свои драгоценные шкурки. Это понемногу становилось их навязчивым состоянием. Хотя нет, сейчас с ними товарищи. Станислав скользнул благодарным взглядом по всем, затем нервно оглянулся, нет ли за ними погони. «Нет там никого». Заметил его взгляд Первухин, он уже успел открыть один из припасенных термосов и сейчас разливал по кружкам чай. В его сторону оглянулся от руля Сергей Говорухин. «Да хрен кто нас догонит, те катера еще заправить надо и запустить!» «Кстати, есть хорошая новость!» «Мишка» – Сергей кивнул в сторону Ипатова, сидевшего в правом кресле с рацией и каким-то экраном посередине приборной панели – «успел заправить один из запасных баков», «Так что у нас топлива до самых Чебоксар спокойно хватит. Там попробуем у местных ребят заправиться». «Василич, кто там был на персе?» Все мужчины уставились на майора, тут немного нервно дернул щеку, явно сдерживаясь от ругательств. Потом уже более спокойно ответил. «Кто-кто? Какие-то ушлые ребятки. Видели, как они МЧСовцев нагнули? Скорее всего, им был нужен их транспорт. Сейчас же так. Кто первый встал, того и тапки». Этому пердуну Оленину надо было сначала о безопасности позаботиться. Он же ментов вызвал. «И где они сейчас?» – спрашивается. «Правильно, в центре Нижнего Люли от зомбей получают. Такими темпами к вечеру милиции в городе практически не останется. Я даже не уверен, дали ли им приказ стрелять на поражение. Да и сколько патронов с собой у обычных патрульных. Последние к вечеру будут только себя защищать. Начальство, скорее всего, уже дёр удало» это серьезно?» – обернулся от руля Сергей. Он уже сбавил ход до экономичного. «Серьезней некуда. Бардак по стране. Бардак!» Первухин снял кепку и обтер лицо платком. «Насколько я успел рассмотреть, напавшие здорово смахивают на чоповцев. Форма, шевроны, карабины гражданского образца. У кое-кого помпы в руках. Но действовали слаженно. Какая-то выучка есть, и парни все молодые». «Просто от нас они никак не ожидали вооруженного отпора. Стас, ты вообще молоток. Снимал этих хмырей в черном, как в тире. Стрелок от Бога!» Майор с интересом уставился на микробиолога. Что-то чем дальше, тем больше странности проявлялось в этом молодом парне. Больно уж много он умеет для обычного ученого, и как раз такого, что может понадобиться при развале цивилизации. Бывший разведчик внезапно ощутил прикосновение к некой тайне – Или ему это только так кажется? Доверяй, но проверяй». Ващинский же смотрел на свои кисти. «Ага, крутой, только сейчас пальцы вон как дрожат. Ну, лучше так, чем там лежать. Хрен с ним, что штаны мокрые, главная голова цела». «Скажите, пожалуйста, мужчины», — прервала их беседу жена Хрущева. «А стрелять в людей, вызвано необходимостью, нельзя было с ними договориться как-нибудь?» «Простите, как у вас по имени-отчеству?» Первухин, даже задавая вопрос, не забывал снаряжать очередной магазин к пистолет-пулемету. Рядом с ним стоял открытый волшебный рюкзачок. «Зинаида Марковна!» «Так они первыми начали, Зинаида Марковна, и стреляли целенаправленно, на поражение. Мы им вы меня особо нужны были. В лучшем случае отогнали бы подальше. Подождите, понимаю ваши сомнения и сейчас обращаюсь сразу ко всем». «Вы, пожалуйста, учтите то обстоятельство, что старое привычное нам время безвозвратно ушло. И этот пипец за окном – только начало дальнейшего хаоса. Ваш муж, Зинаида Марковна, и эти ребята...» – майор кивнул на спасателей. «Уже воочию несколько часов назад наблюдали его в самом центре города. Ситуация за это время наверняка стала хуже. Я пытался дозвониться до дежурного по гарнизону. Никто не берет трубку». «Мы, да, что мы, все население брошено на самостоятельное выживание, поэтому всем будет чрезвычайно полезно сейчас осмотреть оружие и проверить боеприпасы, чувствуя, что стрелять нам придется нынче много и не только по восставшим мертвецам». Всех сидящих в салоне катера как будто холодной водой окатили. Пришло понимание, осознание всей нелепости происходящего и ответственности за собственные же жизни». Станислав тут же полез в рюкзак и начал разрывать пачки с патронами прямо руками. Затем он отстегнул магазин от карабина и стал добивать его до конца. Позже начал проверять остальные. Данила огорченно развел руками. «Василич, у меня только треть магазина осталась, ни о чем». «Понимаю». Первухин посмотрел на выложенное перед ним оружие и внимательно глянул на мужчин. «Патронов не хватает. Сергей, из ружья стрелять умеешь?» «Из двустволки приходилось». Тогда оно твое, здесь под сумки и ремень. Есть кому тебя подменить? Мишка, сядь на минуту. Девушки, сейчас я с вами проведу небольшой ликбез по владению оружием. Заодно покажу необходимые приемы и пройдемся по технике безопасности. Спустя некоторое время он с большим удивлением посматривал в сторону Данилиной подруги. Копией Макарова она владела получше многих офицеров. Этой девушке можно было смело доверить свой фланг. Они попрощались со спасателем, высадив его на том береге Волги у водохода. Здесь, в узкой протоке, оставались пассажирские суда и еще оставался лед. Но катеру на воздушной подушке было все равно. Он легко выехал на берег и также беспроблемно двинулся обратно под недовольными взорами рыбаков. Сам салон Хивуса не был слишком просторным. Два служебных кресла впереди по бокам от входной двери – Вглубь, вдоль стенок два дивана, между ними узкий проход с откидным столиком. Все свободное пространство завалено сумками и рюкзаками, их понемногу стали убирать в рундуки под откидными сиденьями диванов. Пока мужчины возились с оружием, женщины занялись подготовкой перекуса. Злата сноровисто достала из сумки плитку и поставила на нее чайник. «Блин, мы не все канистры с водой успели перенести, коробка с консервами из гигамаркета в машине осталась». «Ладно, хоть сами ноги унесли». Светлана тряхнула пышной русой шевелюрой и начала распаковывать нарезки с копченым мясом и сыром, что они набрали в магазине на Полтавской. «Да, где Лизавета?» – поднял голову Станислав. Во всей этой суматохе он совершенно потерял девушку из вида. Злата обернулась на Сергея, примерявшего на себя черную разгрузку, и неспешно ответила. Убежала она со своим чемоданчиком дальше по берегу. Говорухин в сердцах выкрикнул. «Да ну эту дуру к черту! Все мозги мне выло. Хотел как лучше спасти дуреху, так она решила к подруге свалить в коттеджный поселок. Все о красивой жизни мечтала. Коза драная!» «Умеешь ты, Сережа, выбирать подруг?» Спасатель метнул в сторону Злата гневный взгляд, но промолчал. Первухин цыкнул на обоих. «Хорош молодежь лишнего говорить. Сергей, карта есть у нас? Сейчас!» «Садись за руль, Миша, иди ко мне». Майор полез в рюкзак и достал оттуда еще один Макаров с черным ремнем. Стас с подозрением покосился на него. «Сколько еще сокровищ» – заныканул бывшего ГРУшника. У него же самого осталась последняя пачка патронов для карабина. То есть всего два полных магазина по 10 патронов. Максимум 20 фрагов. Хе, интересные мысли на второй день конца света». В итоге инвентаризации и распределения выявилась общая картина по вооружению. Никому не пришлось объяснять, зачем это сделали в первую очередь. Самым вооруженным оказался основной состав их экспедиции. Первухин остался при своем mp 5 хотя к нему было только пять снаряженных магазинов. У него же имелся пистолет «Викинг» с тремя полными магазинами и еще пачка патронов этого калибра. В нее вмещалось 34 штуки – Стаса вооружили сайгой МК с оптическим прицелом и таким же пистолетом, как у майора. Четыре набитых магазина к карабину на 10 патронов каждая и полная пачка с патронами. Чуть более 70 штук в итоге. Злата также была владелицей викинга, доставшегося им от неизвестных наемников. Все ее три запасных магазина оказались пока не растрачены. Данила вооружился ментовским АКСУ, патронов оставалось на треть магазина, но зато имелся собственный викинг и несколько пачек патронов к нему. Его подруга Света была вооружена служебной копией ПМ, патронов также в обрез. Говорухину досталась двустволка и пара десятков патронов с дробью. Его напарника Ипатова вооружили милицейским Макаровым с полными тремя магазинами. Медики же остались невооруженными. Но Зинаида Марковна от всего факта вовсе не страдала и с некоторым осуждением смотрела, как Болтин пытался почистить полученное оружие. Постреляли из него сегодня знатно. Пока наскоро перекусывали чаем, разогретыми консервами и бутербродами, Первухин знакомился с картой. Затем он переместился к рулевому и о чем-то с ним некоторое время разговаривал. Вскоре Хивус срезво повернул к обрывистому берегу и прибавил ходу. Сквозь густой кустарник без листьев просматривался какой-то поселок. «Мы куда идем, Василич? «К берегу, Стас. Тут военное училище инженерных войск расположено. Попробую разузнать там общую обстановку, если повезет разжиться патронами». «Дело хорошее. Ващинский с неудовольствием почесал небритый подбородок. Но не опасно? Да и дадут ли? Не война же в самом деле?» «Нам сейчас везде опасно, привыкай». «Серж, мы когда до Казани дойти сможем?» Говорухин наморщил лоб, считая что-то в уме, затем ответил. «Ночью пройдем, но нам еще по пути где-то заправиться надо. Ночью это хорошо, мимо густонаселенных пунктов лучше нынче проходить в ночное время. Вы идти-то по темноте сможете?» «Почему нет? Локатор есть, маршрут знаем, в случае чего наверху фары поворотные стоят». «Хорошо. Только у нас по пути еще Чебоксарская ГЭС». «Точно!» Иван Васильевич снова схватился за карту, и наверняка военные ее под охрану взяли. «Эх, нет у нас связи с их командованием! Может, подкатить и попросить проход?» «Было бы ладненько, но в армиях зачастую деревянные по пояс люди командуют, как бы не нарваться!» Стас при этих словах заметил ехидные глаза Данилы. Тот уже закончил чистку оружия и прихлебывал очередную чашку чая. Кто он на самом деле и куда едет? «Стас, ты с Серегой следишь за обстановкой и слушайте рацию. Если что, поможете нам. Или бегите. Злато со светой проверьте еще раз крепеж груза. Данила и Миша за мной». «Постойте», – остановила мужчина решительная Хрущева. «Медик разве с вами не должен идти?» «Мы ж не воевать идем, Зинаида Марковна. Там целый батальон солдат, куда нам супротив них» тем более они лучше отнесутся к компании с женщиной-врачом». Иван Васильевич кинул недоуменный взгляд на самого Хрущева, но обычно решительно в экстремальной обстановке медик только пожал плечами. «Черт с вами, идите! Это у вас черт, у нас Богородица!» Майор только хмыкнул, когда женщина повесила на бок защитного цвета сумку и подала руку. «Все-таки наверх по тропке надо было еще забраться». «Серега, чего она все-таки тебя бросила? Из-за простой ссоры такого не бывает». Говорухин еще раз пнул пластиковую юбку катера и бросил мрачный взгляд на подругу детства. «Какая ты, Златочка, бываешь вредная, и как тебя Стас терпит? Он сам не лучше, на том мы сошлись. Да мы уже на стадии расставания балансировали, просто снимать вдвоем квартиру дешевле». «Понятно, ты всегда любил фигуристых девочек». Ващинский откровенно усмехался, не забывая при этом посматривать в сторону близкого склона. «Хорошо, что хоть нет травы и листьев, иначе к ним было бы очень просто подобраться». Первухин сообщил по рации о только что произошедшем контакте с караулом и о том, что идет в штаб разговаривать. Голос майора был спокойным, так что Стас надеялся, что все пройдет мирно. В умении бывшего горушника договариваться и импровизировать он уже успел убедиться. «Да все просто!» Нам обоим нравился секс, на этой почве и сошлись. Друг друга вполне удовлетворяли. Но вот зря смеешься, найти себе приятного в постели человека не так просто. Но у Лизы какой-то бзик на почве гламурности. Но нет у тебя денег, дура, так успокойся и живи. Нет, надо все такое вычурное, чтобы потрясно выглядеть, подкрасилась еще как чуречка, и нафига. Дура, ну так где таких умных, как ты, найти? Станислав бросил взгляд в сторону ухмыляющегося Сергея и загрустил. Ведь в той ситуации, в какой Злата, да и весь мир оказался, была талика его вины. И сможет ли он хоть что-то исправить, неизвестно. Впереди клубился туман неизвестности. Новосибирск сейчас казался чем-то далеким и несбыточным. Может, все-таки надо было властям сдаться? Тогда бы Злате ничего не угрожало? Так нет, все сам, лично. Вот и допрыгались». «Боже, как он виноват перед ней!» «Майор Хивусу прием!» Говорухин оказался проворнее остальных. «Хивис майору прием!» «Возьми девчонок и давай ко мне по тропе. Стас пусть охраняет!» Ващинский удивился. Никак Васильевич решил его поберечь. Сергей кликнул Злату и Свету, поправил ружье и начал подниматься по скользкой тропинке наверх. Он даже ни разу не обернулся. Две девушки находились в хорошей форме, Поджары и спортивные забрались без проблем. Станислав с тоской смотрел на темную воду, голые кусты, но вскоре услышал наверху шум многочисленных шагов. Со спуском им пришлось повозиться. Идущие тащили несколько тяжелых ящиков, в итоге решили использовать крепежные ремни и веревки с Хивуса. Говорухин был человеком запасливым, на борту его катера возили всякое – При помощи крепких мужских рук и такой-то матери тяжеленные зеленые ящики с армейской маркировкой были благополучно спущены к воде и затащены на катер. Пару из них тут же вскрыли, внутри лежали жестяные ящички, которые Говорухин назвал «цинками». Затем деревянные, крепко принайтованные в пространстве сразу за салоном. Уже внутри Первухин вывалил из рюкзака пару черных металлических магазинов и скомандовал. «Сергей, заводи мотор, некогда рассиживаться». «Надо еще подумать, где в Чебоксарах заправиться». «Ничего, найдем, там и дальше наши станции есть». «Короче, только мы вышли из кустов, так сразу напоролись на караульных. Там начинается учебный городок, курсантов с самого утра подняли по тревоге, везде по училищу ходят патрули. Молодежь, хорошо палить не начали. Вызвали мы их старшего, так, мол, и так...» Иван Васильевич еще отхлебнул из кружки. «Надо с вашим начальством поговорить». «Правда, оружие пришлось отдать. Потом нас еще в штабе обшмонали, пистолет нашли. Прапор больно уж недоверчивый попался. Ну и мы чуть не загремели под фанфары. Хорошо мимо штаба проходил. Мировой мужик тут же к командиру учебки провел». «Поверили?» «Не сразу», – покачал головой майор. «Им же сообщили о неизвестной инфекции, но никакой конкретики не передали. Насчет беспорядков в Нижнем также не в курсах». «Знают, что они есть, но что конкретно творится в городе, не имеют представления». Пришлось дуракам на пальцах объяснять и телефон под нос сунуть. «Дозвонились в Нижегородский ОМОН, я же у парней номера записал. Там уже народ терты военным быстро, и с междометиями все популярно пояснили. Они сами около вокзала и в метро до хера народу потеряли. Потом мы все-таки до дежурного по городу Комендача дозвонились». У того вообще натуральный истерик, и я боялся, что его инфаркт хватит. Короче, военные прочувствовали и прониклись, выслушали меня предельно внимательно, потом к себе еще народ офицерский позвали. Полковник, надо отдать ему должное, тут же поднял всех своих в ружье, приказал оцепить периметр и готовить технику для выезда. Я им посоветовал все семьи офицеров часть перевести во избежание, мысль мою правильно оценили и еще раз прониклись». «Ну, мы еще с начтаба тета а -тет переговорили. Оказалось, что в Чечне рядом воевали, нашлись общие знакомые. Он предлагал нам у них остаться, но в задание поверил. Больно до хрена мы знаем для людей посторонних. Посодействовал, в общем. Так что свезло нам ребятки. Как не упирался за по тылу, пришлось ему поделиться. Да и куда им столько на складе патронов? Вот с оружием так себе. Оно же на кого-то записано, так что сделали обмен». «Ну вот и считайте, что бонус это за наши прошлые приключения». «Как-то обмен. Мой Викинг и Ксюху обменяли на нормальный АК-47, ну и пару автоматов из учебных по блату нам выдали. Оружие потертое, но в рабочем состоянии». Данила с купыми умелыми движениями вскрыл трицинка с патронами, а Первухин провел оружейную рокировку. Себе он оставил немецкий МП-5 как оружие бесшумного боя и взял один из армейских АК-47. Второй прибрал себе Болтин, это его АКСУ обменял кто-то из военных инженеров, типа техники у корот удобней. Один из учебных автоматов, которые отличались только некоторой потертостью пластиковых деталей, отдали Сергею, второй Михаилу. Соответственный Макаров у Ипатова Иван Васильевич забрал и передал Стасу, забрав себе его викинг. Ружье же к неудовольствию Зинаиды Марковны вручили Хрущевым, Андрей Иванович имел некоторый опыт обращения с охотничьим оружием. Всего они притащили три ящика. Один с патронами на 7,62, а такие подходили к Сайге Станислава, гражданским клонам Калашникова и старым АКМ. Итого 1320 патронов. Можно было и меньше, пока оружия столько не было под этот калибр, но дареному коню в зубы не смотрят. Вдруг еще что-то попадется по пути. В ящике с патронами калибра 5,45 притащили их больше 2000 штук. В принципе, на 4 автомата не так много, зато патронов для пистолетов Макарова оказалось хоть за леся 2560. Видимо, майор рассчитывал найти где-нибудь пистолет-пулемет под них. В милиции явление вполне распространенное. Для Ярыги на МП5 в учебке патронов не оказалось. Первухин раздал всем магазины, каждому автоматчику вышло по 6. Не хватило нормальных подсумков и тактических рюкзачков. У Стаса к пистолету имелось два запасных магазина, а в мелкий рюкзак Златы закинули 5 пачек пистолетных патронов, в каждом их по 16 штук. Туда же ушли 8 пачек 762 к Сайге всего 160 патронов. Магазины были набиты все 4 и распиханы заранее по подсумкам. Станислав сразу ощутил себя уверенней. Похоже, что также почувствовали себя и остальные: парни с автоматами знакомы не понаслышке. Сергей и Михаил служили, Данила вообще ветеран второй компании, штурмовал Грозный, но Первухин считал, что они пока все еще не команда, да и по отношению к спасателям отнесся скептически, тут же выписав люлей за нарушение техники безопасности с оружием. Но пока проводить лекции, времени не хватало. Сергей уверенно вел Хивус вперед, прямо по главному руслу или по протокам. Обходя острова и мысы, они оставляли позади различные деревни и поселки. «Катеру на воздушной подушке не обязательно следовало идти по форватору. Часа через два подойдем к чебоксарам, попробую по рации на кого-нибудь выйти». Ага, Первухин оторвался от карты и повернулся в салон. Девушки, через час в Аргантином, пожалуйста, обед. Потом, возможно, будет некогда. Без горячего питания мы долго не протянем». Злата со Светой тут же привстали с места – Сиденья поднимались, под ними было устроено нечто вроде рундуков. Туда и убрались ясные припасы, чтобы под ногами не мешались. «Сделаем кашу с консервами, сытно и просто. Наши подневные пайки оставим на потом». «Дело ваше, девчата». Бывший гороушник уставился в окно, о чем-то размышляя. Молодежь изучала оружие, девушки занялись инвентаризацией продуктов, Хрущевы шептались о своем. Хмарь вокруг стала гуще, дело шло к вечеру. Тяжелый весенний день понемногу подходил к концу, в отличие от их невероятного путешествия –